Глава 29. Размашисто шагая по закоулкам рынка, Лоран пытался побороть некое досадливое чувство осадок недосказанности, что ли, не самого удачного завершения истории, которая могла бы оказаться приятной. И эти мысли были вовсе не о соглашении с Саилом. Там как раз все прошло и быстро, и гладко, по крайней мере, пока. Дед оправдал мнение, что бытовало о нем в кругу знатоков и ценителей старинных редкостей. Это прилавки старьевщика ломились от дешевых вещей, которые ему со всех окрестных деревень собирали и свозили специально нанятые работники. Пара надомниц занималась починкой и приведением в товарный вид того, что можно было в него привести. Сам хозяин тоже не брезговал приложить свои умелые руки к делу, но главным источником дохода колоритного лавочника были именно вот такие интересные и дорогие предметы, вроде тех, что принес Лоран, которые по своим причинам неловко нести в ювелирку, все же не новые и не комплектом, или ломбард, там ни за что не дадут хорошую сумму. Да и когда просто не хотелось светить лицо приличного дома, попавшего в затруднительное положение. Саил заслужил свою репутацию довольно высокую, как раз тем, что действительно разбирался в самых разных вещах и всегда назначал достойную цену. К тому же отлично знал сложившийся в городе круг знатоков и быстро находил покупателя на тот или иной предмет». «Господин может быть спокоен, Саил уже понимает, кому рассказать про агатовый прибор. И если господину нравится цена, то Саил с радостью ударит по рукам», — уверил его лавочник. Лоран был убежден: необходимая сумма, ради которой пришлось пожертвовать частью фамильного сервиза, в скором времени обязательно появится, тут можно было почти не переживать». Молодого мужчину раздосадовало расставание с Матильдой. Девушка очаровала его с первых минут, как только он заметил ее на площади. Ни броская, ни выразительная одежда не могла укрыть от внимательного наблюдателя ни красоты и какой-то аристократической хрупкости фигуры, ни тонкости пальцев и запястий, ни изящества движений. Не было в ней характерной простоватости и крестьянской крепости тела. Это нежное лицо в обрамлении чудесных русых волос до сих пор стояло у него перед глазами, и он сам себе не поверил, когда эта маленькая птичка, эта призрачная фея, вдруг отважилась выручать воришку. Кто-то другой, может, и не приметил, что Матильда налетела на рычащего бугая нарочно, но Лоранта все это время следил за ней, потому что любовался и точно уловил, как менялось выражение девичьих глаз от легкого замешательства к состраданию, негодованию и отчаянной решимости переломить ситуацию. На что она надеялась, оставалась загадкой. Но даже он, несмотря на молодой возраст уже бывалый воин, не слишком часто встречал мужчин со столь отважным сердцем. Женщин же никогда. Его мать была человеком добрым и совершенно безвольным. Быть может, в былое... И ее глаза искрились жизнелюбием и интересом к будущему. Однако сыну этого увидеть не довелось. Ростки беспечной радости, любопытства, живости натуры, если когда-то цвели в ее душе, то все до Единого были задавлены деспотизмом отца еще задолго до его ларана рождения. Свой старый, некогда процветавший дом он помнил бесконечными скандалами и разгольно пьяным буйством родителя. Это прадед а потом дед сложили надежное богатство своего рода, заработав благосостояние семьи грамотным вложением в небольшую лесопилку и две камнерезные мастерские. Именно обработка полудрагоценных минералов принесла настоящий успех. Да, пускай не высокое ювелирное искусство, но изготовление оригинальных и качественных ваз, посуды, предметов канцелярии и прочей красоты из камня повлекло первый заметный рост семейного капитала – сделав его спустя годы значительным. Можно сказать, талантливые руки тщательно отобранных, привлеченных к делу мастеров, сколотили благополучие и имя дома Бальмонов, что впоследствии позволило получить собственный знак качества, фамильную монограмму в виде крошечной птички, заключенной в треугольник. Позднее, после кончины деда, лесопилка отошла во владение тетки Лорана Истинно же родовое наследие передалось отцу. И вот тут батюшка, родившийся уже в добротном финансовом благополучии, никогда не знавший нужды, вдруг решил для себя, что аристократию работа совершенно не красит. Весь контроль за развитием семейных дел сложил на управляющих, сам же предпочел обратиться в махрового сибарита и погрузиться в жизнь, полную широкого комфорта, развлечений и несчётных трат ради собственных удовольствий. Удивительно, как быстро, как легко сыну удалось промотать благосостояние кропотливо создаваемое двумя поколениями разумных предков. Внуку уже достались дедовы корни. Аристократия гордится именно тем, что женщина считает для себя унизительным своей старостью. Однако и женщина, и аристократия питают одну и ту же иллюзию. Обе уверены, что хорошо сохранились. Недавно, разбирая бумаги деда, прочел Лоран и понял смысл этой записи и был с ней совершенно согласен. Что-то подобное он почувствовал еще в раннем возрасте, наблюдая дикие, развязные выходки отца, а потому жить рядом с таким человеком Лорану казалось невыносимым. Порывистым подростком он сбежал из дома на военную службу, а глаза его матери окончательно погасли. И оттого эта незнакомка с отважным сердцем и живым, горячим взглядом так взволновала его душу, и оттого их скомканное расставание казалось ему досадной нелепицей. «Да, парень, умеешь ты ухаживать за девушками», усаживаясь в бричку, поморщился он просто мастер высокого флирта, гений обольщения. Больше всего расстраивало то абсолютно ровное выражение лица незнакомки и ее вежливое молчание, с которым ему пришлось уйти, которое досталось унести в своем сердце. Ничего, за что можно было бы ухватиться и продолжить знакомство. Ничего, только какая-то оцепенелая усталость, виной которой он себя теперь считал. Дорога до дома пролетела быстро. Навалившиеся заботы не позволили долго тяготиться личными переживаниями. А запойный, дикий нравом батюшка не протянул разгульной жизни до серебряных лет. Зато успел оставить жене и сыну разор и кучу неоплаченных долгов. Единственное, что отец до последних своих дней почитал неприкосновенным, тот самый великолепный набор посуды из зеленого агата, ставший для дома бальмонов родовой реликвией. Лоран совершенно ничего не понимал в камнерезном искусстве, свалившемся ему по наследству в самом плачевном состоянии. Он чтил память своих достойных предков, однако не считал истовое поклонение отца вот этой вот посуде разумным. Уж точно не настолько, чтобы теперь, стараниями родителей, оставшись, простите, без штанов, продолжать ее лелеять и хранить. Тем не менее, нужно признать, что эту папину манию следовало бы еще и возблагодарить. Только она позволила сохранить хоть что-то ценное, чем можно было теперь попытаться покрыть бражную расточительность папеньки. Иначе не то что с сервизом, с домом в пору было расставаться, а крыша над головой, построенная дедами, практичному Лорану казалась как-то более значимой, чем столовый набор. Пусть даже семейный раритет — «На блюде, прикрывшись сахарницей, и не поживешь. Возвратившись в эти стены принимать наследие отца, он застал их совершенно запущенными. И как возвращать им былое величие, пока было абсолютно неясно. Лоран выскрип все свои сбережения и запретил себе и матери любые траты, которых только можно было избежать. Вплоть до того, что принял решение пока поэкономить даже на гражданской одежде для себя — Как прибыл в отчий дом в военной форме, так в ней и ходил. Все потом, когда удастся избавиться от угрозы потери жилья, конечно, можно было продать его и переехать во что-то более простое, однако этот путь казался Лорану дорожкой вниз. Он всеми силами искал способ избежать подобного решения. Да, оно могло дать временное облегчение, однако потерять дом своих предков это ведь не сервис. Все в нем противилось и бунтовало, кипело злостью на отца за ту разруху, что он поселил в семье, за мамины, потухшие глаза. Все следовало исправить, во что бы то ни стало, сохранить и исправить. Постепенно самому вникать в дела и разбираться, от чего процветающие камнерезные мастерские стали едва ли неубыточными, настолько, что одну из них пришлось продать. А сейчас. Мам! Он вздохнул, придавая лицу самое оптимистичное выражение, и вошел в дом. Господин Застрикус еще не пришел? Конечно же, он пришел. Этот отвратительно неопрятный, сутулый заморыш с жидкой бороденкой и крючковатым носом практически поселился у них. Каждый день он приходил сюда и, потрясая бумажками, свидетельствами о выкупленных отцовских долгах, настоятельно требовал исполнения по ним обязательств. Слава его была весьма своеобразной. Господин Застрикус зарабатывал тем, что скупал по дешёвке векселя и способствовал разорению фамильных гнезд. Казалось, ему доставляло особое наслаждение нагнетать страх позор и нищеты, наблюдая беспомощную злость в глазах родовитых наследников. За его спиной было уже около десятка таких процессов, и небогатые аристократы — чьи дела от неумелого управления шли хуже день ото дня, вполне серьезно боялись появления этой худой, скрюченной фигуры в дверях своего дома.